то Настя на мгновение даже прикрыла ресницы и, не глядя на Клавдию, не увидела, а скорее почувствовала, как та тоже испуганно опустила глаза. Этот же полковник, ее квартирант, наоборот, подняв от стола свои глаза, смотрел на Ваню так, будто и видел и слышал его впервые. А того стоит, что нельзя верить ни единому, их слову ни одному, даже самому лучшему из них. «Он тебе наговорит!» Ваня глубоко втянул в себя воздух, и что-то клокотнуло у него в горле. «Он тебе даже на своих же собственных цыган может наговорить за то, что они опять и кочуют, и не работают, как все другие люди!» обманывают или, попросту говоря, дурят других людей. Он тебе даже может поклясться, что сам уже никогда больше этого не позволит. Никогда! А потом в один прекрасный день свой цыганский картуз в руку и тоже за теми же самыми цыганами, которых только что ругал. Тю-тю! Что-то опять клокотнуло у него в горле. Он смолк и, опускаю голову, сказал. Но только лично вас я ничуть обидеть не хотел. А если обидел, то вы, пожалуйста, извините меня». У Насти, смотревшей на него, так и сжалось сердце. Бедный мальчик! Как же долго, должно быть, копилась в нем вся эта горечь, если теперь она с такой силой, почти с ненавистью, выплеснулась из него. И ничем нельзя было его разуверить, ничем! — Кроме одного-единственного. Но даже и не глядя, на Клавдию чувствовала Настя, как кричала из ее глаз, столько не это! Этого нельзя касаться!» А этот полковник, ее квартирант, продолжал внимательно смотреть на Ваню неузнавающими глазами и ничегошеньки, конечно, не понимал. Но и не могла же Настя, Так и оставить безответными все эти слова. Все-таки, Ваня, ты не имеешь права так о цыганах говорить, потому что ты по своей молодости не можешь их знать. Среди цыган тоже, как и среди русских, разные люди есть. И вообще за глаза никогда, Ваня, не стоит говорить о человеке того, чего ты не смог бы ему в глаза сказать. Если лицу Вани Пухлякова и вообще не надо было природной смуглости занимать, то за эти дни военно-полевых занятий в степи оно сделалось совсем черным, и все же при последних словах Насти краска обиды так густо прихлынула к его лицу, что проступила и сквозь эту черноту, а глаза Вани как будто подернулись пленкой. Опять таким знакомым показался для Насти этот взгляд — охвативший ее черным огнем. «Если бы можно было, я бы ему и в глаза сказал, что даже и для цыгана должно быть стыдно, когда люди поверили ему наплевать им в самую душу», вздрагивающим голосом сказал Ваня. Вот когда и эта женщина, его теперешняя мать, осмелилась, наконец, подать свой голос. «Ваня, что ты говоришь?» в непритворном ужасе сказала Клавдия след затем и полковник быстро взглянув на ее побледневшее лицо впервые вмешался в разговор а вот я ваня после войны так и не смог найти того самого цыгана который под селом успенским вытащил меня из горящего танка и три километра до госпиталя на себе тащил настя увидела как клавдия так и ухватилась за эти его слова вот видишь ваня Ну и понять эту странную женщину нельзя было до конца. Только что слово боялась вымолвить наперекор Ване, который так говорил о своем отце, и вот уже с явной благодарностью смотрит на этого полковника, когда тот заступился за цыган. И тут внезапно острая ревность за Будулая, который где-то теперь скитался по осенней степи, не зная ни о чем, проколола Настина сердце. Все больше поддаваясь этой ревности, но и с какой-то тайно заврежившей надеждой, Настя начала больше присматриваться к Клавдии и к этому полковнику. Конечно, она давно уже не верила всяким цыганским гаданиям, но, кто знает, может быть и правда,